В кулинарном отношении это чрезвычайно ответственный, даже в известной мере коварный процесс, где в большей степени, чем во всех других, от требуется внимательность, сосредоточенность, где ни на минуту нельзя отвлечься от плиты, нельзя позволить себе быть рассеянным. Чуть зазеваешься и блюдо подгорит или даже вовсе сгорит, хотя буквально минуту тому назад оно не было еще готово. Зато при жарении нет необходимости в особом полете мыслей, как при варке супов или тушении. Здесь знай крепко три четыре правила, держись в твердо отработанной технологии, проявляй внимательность, быстроту реакции, владей хорошо техникой, и успех будет обеспечен. Поэтому жарение хорошо удается натурам реалистичным, физически крепким и спокойным сангвиникам. Жарение с точки зрения кулинарного искусства разделяется на шесть категорий: обжаривание, поджаривание, пассерование, прижаривание, жарение во фритюре и жарение в парах масла. Границей между ними служит соотношение масла и жареного продукта. Если масса продукта доминирует, а масса масла ничтожна, то происходит обжаривание и поджаривание. Если масло и поджариваемый продукт незначительно отличаются друг от друга по массе, то мы имеем дело с пассерованием. А если масло значительно преобладает над массой каждого обжариваемого кусочка, то это уже пряжение или жарение во фритюре. Во всех видах жарения, однако, крайне важно соблюдать одно условие. Это перекаливание масла или жира, на котором вы хотите что-либо изжарить. Прежде чем начать жарить, надо перекалить масло, жир. И только когда они будут подготовлены, класть на сковородку или в казан картофель, мясо, рыбу, тесто. Словом, все, что вы намерены приготовить. Что же такое перекаливание? И почему оно необходимо? Начнем с конца. Всем известно, что что так быстро, не чадит и так часто не подгорает, как масло, жир и жареные на них блюда. Все так называемые запахи кухни на 90% состоят из чада, запахов пригорелых или подгоревших блюд, из духа жареного масла, разносящегося быстрее и сильнее, чем пары вареных блюд». Однако так бывает не на всякой кухне. У хорошего повара ничто не пригорает, и масло ведет себя дисциплинированно, ибо он, разумеется, знаком со всеми приемами с техникой жарения. Он не просто бросает на масляную сковородку кусок рыбы или картофель, а жарит по всем правилам. И прежде всего перекаливает масло. Только перекаленное масло не горит, не дымит, не чадит и остается прозрачным, чистым от начала до конца приготовления. Вот почему 2-3, максимум 4-5 минут, потраченных на перекаливание масла или жира, с лихвой окупаются тем, что блюдо не только поспевает быстрее, но и не подгорает, не портится, и за ним бывает легче следить. Не говоря уже о том, что все жареное на перекаленном масле или жире не имеет неприятного привкуса и запаха, и не отражается отрицательно на пищеварении. Налейте подсолнечного масла, на сковороду слоем в полсантиметра толщиной. Сделайте средний огонь, чтобы масло нагревалось, накаливалось, но не кипело. Внешне оно останется неподвижным, но через 2-3 минуты посветлеет, а еще через пару минут над ним покажется белый, едва заметный, едкий дымок. Бросьте в масло щепотку крупной соли. Она с треском отскочит от поверхности масла А если и упадет в него, то издаст характерный стреляющий звук. Это значит, что масло перекалилось. Из него выживились выпарились излишняя вода, газы, случайно попавшие в взвешенные частицы и всякие иные примеси. Оно стало чище, плотнее и однороднее. Теперь оно уже не будет изменяться в процессе дальнейшего нагревания, и на нем легче будет жарить. Другой способ улучшения масла состоит в использовании не одного вида масла или жира, а смеси разных жиров или масел. Обычно это парные смеси.